пихнуть. Признался хозяин зала и раздосадованно всплеснул руками. Да и за разгрузку просят примерно столько же, сколько я за бетон отдал. Я смерил взглядом объем работы. На вскидку тонны три. Внушительный объем. Неудивительно, что грузчики ломят цену. Платишь им сколько, уточнил я. Десятку просят за час. Тут часа на два возни. Но они говорят, что минимум три надо оплачивать. Сокрушенно объявил Игорь. «Неплохо грузчики заломили. Да они меня без штанов оставят». «А может, местные мужики? За бутылку другую не?» — уточнил я. «Саня!» — Игорь улыбнулся, но я видел, что ему далеко не весело. «Сейчас год 25 пятый, а не 95 пятый». Я ничего не ответил. То, что времена изменились, я уже давно понял. Раньше можно было за пару бутылок обратиться к месту алкашам, и вопрос с грузчиками оказался бы закрыт. Но, как говорится, тогда это не теперь. Я снова повернулся к Газели. Да, работенка не самая легкая, но и 30 тысяч за нее отдавать обдираловка в чистом виде. — Давай за десятку разгружу, — предложил я. Игорь усмехнулся, смерил меня взглядом. «За десятку все выгрузишь?» Все, подтвердил я. «Только поближе ко входу машину подгони и сделаю». «Ну?» «Давай, богатырь, газель жаждет твоих подвигов», — сразу согласился Игорь. «Деньги мне были нужны, как и хорошая нагрузка. В молодости такие вот упражнения часто заменяли полноценные тренировки в зале». И при должном отношении шли только на пользу организму. Игорь залез в газель и начал пытаться ее завести. Машина держалась только на честном слове, и удивительно, что до сих пор не развалилась. Стартер крутился, но не хватал. Е Сокрушался на нелегкую Игорь. У тротуара затормозил самокат. Приехали Виталий и Марик. Оба в спортивных костюмах, волосы растрепаны, но глаза живые. Только отметины после вчерашней встречи с Ренатом стали темнее. Не зря я им мазь купил, иначе был бы еще тот натюрморт. «Нифига себе, это что тут, в стройку затеяли?» присвистнул Марик, заглядывая в газель. «Палы заливаем. А с какой целью интересуешься?» — спросил я, подсказывая Игорю, как припарковаться. Он, наконец, победил стартер, двигатель газели устало затарахтел. «Ну так помочь, может, чем?» – оживился Виталия. «Ну, смотря, сколько платишь, конечно. У нас же того, но рыночные отношения». Пацанов я был рад видеть. Вчера, после похода в аптеку, пришлось еще сейчас их ставить на ноги. Вчера же отдал им мобильники и вторую часть оплаты. По уборке зала мы оказались в расчете. Напоследок договорились, что оба явятся, как проснуться, и я прикину, что еще из работы им можно предложить. Но самое главное условие от меня — трезвость Марика и Виталий. И пацаны, дав мне слова, пришли трезвыми. Пока мы разговаривали, Игорь подогнал газель еще ближе и, матерясь, вылез из машины. При виде Виталия и Марика по его лицу пробежала легкая тень. «Не понял, так это же те, что вчера у меня телефон хотели умыкнуть», — сказал он тихо, но так, чтобы было ясно. Запомнил. Виталий и Марик хозяина помещения тоже узнали и сразу попятились к стенке, готовы броситься на утек. все таки Игорь здоровый мужик, и неясно, как отреагирует на вчерашний инцидент». «Здрасте», — пробубнил Виталий. Игорь уже набрал полную грудь воздуха, чтобы обложить их трехэтажным матом, но я встал между ними. «Игорь, пацаны свою вчерашнюю ошибку поняли», — заверил я. «Теперь извиниться пришли. Да, парни?» Виталий и Марик отрывисто закивали, как сувениры-болванчики, скачающиеся головой на пружине. «Да-да, извините, простите, неправы были и все поняли». Затараторили они, все еще готовы в любой момент встать на лыжи. Я взял Игоря под локоть и отвел в сторонку. «Слушай, ну они правда за голову взялись? Это они мне помогли вчера расчистить зал?» — пояснил я хозяину помещения. «Да они ж, торчки конченые, Санёк, за ними глаз до да глаз. Воры, Жульё!» — начал еще больше заводиться хозяин. Я помнил, что Виталий и Марик были местными и, по сути, выросли у Игоря на глазах. Потому, даже если отложить ситуацию с телефоном, хозяину было на что злиться. Такие, как Марик и Виталия, далеко не белые и пушистые. Скелетов об их шкафу достаточно. Накосячили они, да. Но сегодня пришли искупить. Помочь нам хотят. Шанс надо людям давать», — спокойно объяснил я, переключая внимание Игоря, который вовсю сворачивал шею, зыркая на болтусов. «Да ну их, какие из них помощники?» — отмахнулся Игорь. «Они любое дело загубят». Он хотел что-то добавить, но Марик, подслушивавший наш разговор, опередил. «Я, между прочим, работал на стройке, дядь Игорь». «В горизонте, у батя так фирма называлась, по маякам лили, все как надо, так что не думайте, что я просто мимо проходил». «А вы, наш сосед, че бы своим людям не помочь?» — не растерялся Виталик, вставив свои пять копеек. «Ну, в смысле, мы вам помочь готовы?» — Марик внес ясность. Игорь посмотрел на них с прищуром. Явно не доверял. Я, естественно, знать не знал о строительных талантах Марика. Ни он, ни Виталя, в принципе, не напоминали ребят, которые хоть где-то работали и вообще делали хоть что-то полезное. Тем более на такой непростой работе, как стройка. Но раз уже потянул мазу, как говорили в мое время, то тянуть надо до конца. Игорь перевел взгляд на меня. Саня, я тебе, конечно, доверяю, но, может, ну его в сторону. Больно товарищи ненадежные Я из тех, кто собственную маму за дозу продадут. Они тебе не рассказывали, как пару лет назад золото из дома выносили? — Ты за стяжку сколько платишь? — прямо спросил я, переводя разговор в конструктив. — По 400 рублей за метр, тут 150. Ну вот и считай, почти 60 кусков, вы не положь. Я повернулся к Марику. — За пятнашку сделайте. «Ого», — подтвердил он, ни секунды не колеблясь. «Инструмент, если шон над ДБМ, вообще не вопрос». «Ну вот», — я вернул взгляд на Игоря. «Считай полтинник суммарно на разгрузке и стяжки сэкономишь. Газель починишь». «Не благодари». Хозяин помещения крепко задумался. Видимо, просчитывал выгоду. С одной стороны, экономия выходила существенная. С другой, прикидывал последствия для обратной стороны медали, на тот случай, если останется и без заливки, и без мешков. Наконец, он коротко пожал плечами. «Не, ну ты прав, у Марка этого батя действительно стройкой занимался, и своя фирма была. Может, своего сыночка непутевого натаскал Может, это был во!» — он показал большой палец. «Так что, берём яцев в наряд?» «А ты не боишься, что эти покемоны бетон свистнут?» «У меня бабок по магазинной цене покупать нет, Саша, а халява со складом больше не прокатит. Тут у этой партии срок годности того». «Не боюсь, у нас свои договоренности. Обманывать себе дороже», — заверил я. «Это как?» — я повернулся к Виталии Марику, чтобы показать, что я имею в виду. «Мужики, считай, работа у вас есть. Прежде чем приступить, телефоны на базу». «А когда не надо будет сдавать?» — буркнул Виталий, протягивая свой. «Когда рак на горе свистнет, или когда делом покажете, что вам уже можно доверять?» «Покажи, доверяй, но проверяй», — объяснил я. Пацаны переглянулись, но молча положили телефоны. С этого момента они были в деле, а значит, и под моей ответственностью. «Мне же было выгодно, чтобы в зале скорее залили палы». Да и Игорь сэкономит копеечку быстрее, с проводкой и канализацией разберется. Игорь хмыкнул, наблюдая, как я прячу телефоны во внутреннем кармане. Нифига в тебе Макаренко пропадает. Я так, блин, не за полгода помещения в порядок приведу, а за месяц. Так, он залез в телефон, открыл заметки. Я тогда песок привезу к обеду, с водой подумаю, как быть. Дядя Игорь, да мы сами песок и воду найдем, заверил Виталий. В магаз сходим, чтобы. Вы не переплачивали за доставку. Ага, только денег на все дайте, вставил Марик. А мы все сами организуем. Игорь, уже понявший выгоду от сотрудничества, с довольным видом протянул пацанам смятую пятитысячную купюру. Похоже, вариантов взять по дешевке песка у него не было. Сдачи не надо, заявил он. Купюра тут же растворилась в кармане Марика, который аж просиял. Ну что, мужики? «Помогайте!» — я кивнул на кузов с бетоном. «Так мы ж только на стяжку договаривались!» — заикнулся Виталий. «Но я взял мешок и вручил ему в руки. Ничего, полезно для вас будет!» Втроем мы резво разгрузили мешки. Я едва вспотел, а вот из пацанов потлил ручьями. Игорь, как и договаривался, дал мне десять тысяч за работу. Втроем мы справились меньше, чем за час. «Ладно, Сань, я поехал, а эти гаврики под твою ответственность. Но смотри за ними глаз, да, да я помню, перебил я. Не переживай, да и сейчас они безобидные». Марика и Виталий вымотались после разгрузки и лежали пластом прямо на полу. Газель снова с трудом завелась, и Игорь уехал. Мы остались втроем. «Ну что, ганцы Христиана Андерсоны? я смотрел пацанов во взглядом. «Что-то мне подсказывает, что ни хрена вы не умеете стяжку делать». Пацаны вздрогнули, переглянулись, начали подниматься. Что Марик никакой не строитель и занимался настройкой чем угодно, кроме обучения, я понял сразу. Можно говорить что угодно и как угодно уверенно, но глаза никогда не врут. А по глазам Марика и Виталия я видел, что пацаны вешают на уши лапшу. Стяжку они будут делать первый раз. Почему я не сказал об этом Игорю сразу? Да потому что сам в общих чертах знал, как делается стяжка. В зале своем пол заливал. Как еще? В 90-х подобное мог делать практически любой мужик. Тогда люди последний хрен без соли доедали. И вместо того, чтобы кого-то нанимать, делали все своими руками. Только тогда мы у старших товарищей советы брали. А теперь и того проще. Открыл интернет, забил запросы и вуаля. Будет тебе все про стяжку в подробностях, чуть ли не пошаговая инструкция. То что... Раньше было секретами мастеров, сейчас таковым больше не являлось. Но все таки главная причина крылась в том, что я огромно заинтересован поскорее закончить ремонт. Зал мне нужен был в кратчайшие сроки. «Не умеем!» — со вздохом согласился Марик, не став врать. «Но научимся. Бабки нужны, Сань». «Вот и я так думаю, что научитесь», — хмыкнул я. «В общем, ноги в руки и за работу. Я ненадолго отлучусь, а вы пока найдите воду, инструменты, песок». «А за ложь я у вас из пятнашки вычту». «Сколько?» — насторожился Виталий. «Потому как работу сделаете, посмотрю. В общем, я поехал, а вы, если сюда кто сунется, сразу мне звоните». «Как же мы позвоним, если ты у нас телефон отобрал?» — развел руки Марик. «Справедливое возражение. Я вытащил один из мобильников и вернул обратно. Вот и посмотрим, насколько пацанам можно доверять». Сам сел в мерс припаркованный неподалеку от зала и только завел, как на приборке тут же вспыхнул предательский сигнал. Лампа уровня топлива загорелась красным. На ближайшей заправке, куда я свернул почти по инерции, все выглядело как в рекламе: глянцевые панели, ровный свет, пластиковый блеск и ни одного заправщика. Касса тут тоже не была, только колонки, в которых были вставлены заправочные пистолеты. Я подкатил к одной из колонок, заглушил автомобиль и вышел, оглядываясь. «Мы рады приветствовать вас на нашей автоматической», — послушался голос из динамика. Вместо обычного окошка меня встречал терминал с сенсорным экраном и предложением «Зарегистрируйся в программе лояльности». Я подошел с минуту, рассматривая его, соображая, с какой стороны подступиться. Снова поискал взглядом хоть кого-то живого. Никого. Ни кассира, ни охранника. Однако к соседней колонке подъехал автомобиль, и из него вышел парень в толстовке с капюшоном. Он достал телефон, что-то понажимал на экране и вставил пистолет в бензобак. Пуск сообщил голос из динамика. «Земляк!» — окликнул его я. «Не обессудь, помощь нужна!» Парень обернулся, почему-то напрягся. Э, чего?» Ты как тут заправляться не сориентируешь. Я что-то не догоняю. Подойдешь? Всё время, пока я говорил, пацан косился на табло, отчитывающее количество литров девяносто пятого. Сейчас, «Э, секундочку. Я пожал плечами, ожидая, пока паренек освободится. Но как только заправка закончилась, паренек вернул пистолет в разъем на колонке, сел в тачку и только его и видели. Я проводил удаляющийся автомобиль взглядом. Дожились, блин, русский от русского уже шарахается. Снял пистолет с девяносто и засунул в горлышко бензобака. Для наличной оплаты вы можете воспользоваться купюроприемником. Продолжала вещать девчонка из динамика. Не вопрос, деньги есть, буркнул я под нос. Я ткнул пальцем в экран, выбрав 95-й бензин. Достал деньги и попытался понять, куда их засунуть. Сообразил, когда увидел мигающую прорезь, поднес купюру, и прорезь жадно втянула ее вовнутрь. Пуск раздалось через несколько секунд. Бензин пошел. Я смотрел, как цифры на табло набегают, и думал, что когда-то это было ритуалом. Подъезжаешь, открываешь окно, здороваешься, заказываешь топливо, иногда торгуешься. Тут же все молчало и было каким-то неживым. Когда бак был полон, я вернул пистолет и вернулся в машину. Было ощущение, будто все стало удобнее и даже надежнее, но при этом стало бездушным: Бензин наливают не тебе, а просто наливают. Сам ты больше не нужен, чтобы тебя обслужили. Только бабки плати и вопросов лишних не задавай. Я выдохнул, повернул ключ. Мотор завелся мягко. «Алиса, когда ехать до улицы? Криворожская, 14», — сказал я в пустоту. «Прокладываю маршрут», — ответила неживая девчонка. Я вынырнул на дорогу и поехал в потоке автомобилей, ведомый навигатором. На перекрестке поравнялся с серебристым седаном, повернул голову и... замер. Водитель сидел, откинувшись в кресле с полузакрытыми глазами, руки на коленях, ни малейшего движения, а руль тем временем медленно повернулся сам, машина послушно встраивалась в поворот. Я посигналил, нахмурившись. «Эй, ты в порядке?» Ответа не было. Только на миг блеснул экран телефона в руках водителя, он зевнул, а руль продолжал крутиться. Меня пробрало... В 90-х, если водитель вот так сидел, это значило одно, что он заснул. Черт побери. На светофоре впереди мигнул желтый. Мамочка с коляской спешила перейти дорогу. Идиота, заснувшего за рулем, надо остановить, чтобы не случилось. Горе. Я посигналил. еще пару раз, но без толку. Затем резко крутанул руль влево, подрезая серебристый автомобиль. Бог с ним, с железом, кабан меня простит. Зато мать с девочкой останутся целыми. Глава 11 Серебристый автомобиль резко затормозил и встал, как вкопанный. Бампер застыл в миллиметрах от пассажирской двери шестисотого. Я дернул ручник, выскочил из автомобиля и бросился к водителю, который как раз проснулся, как ни в чем не бывало. Мужик смотрел на меня выпученными глазами, теперь схватившись за руль. Другие водители начали активно сигналить, все-таки мы перегородили полторы полосы движения. Окно на сером седане чуть поползло вниз. «Э, тебе чего надо?» Трясущимся голосом сказал мужик, явно напуганный. «Ничего, зато теперь точно не заснет. Может, даже снотворное покупать придется, и прибавится пару седых волос». «Ты за рулем заснул», — спокойно сказал я. «Нет, катить на этого бедолагу смысла нет, бывает всякое». Не у всех по жизни медом намазано. Большинство из нас вынуждены вспахивать по 16 часов с редкими выходными, и тут волей-неволей организм начнет отказывать. Хотя на сводящего концы с концами этот был явно не похож. Ты сейчас серьезно? Водитель выпучил глаза, будто я ему сказал, что Земля квадратная. Он отстегнул ремень, весь трясясь вышел из машины и пошел смотреть, был ли удар. Видишь, мамочка с ребенком идет. Я показал ему на молодую женщину, переходящую с коляской через пешеходный переход. И что? Раздраженно буркнул мужик. Он заглянул между бампером и пассажирской дверью машины. Удара не было, и он облегченно выдохнул. Слышь, мужик, я сделал шаг ближе. Спасибо, лучше скажи, что я тебя разбудил. За что? Спасибо-то. Он странно на меня посмотрел. Ты что, с гор спустился или из леса вышел? Это же Тесла, автопилот. Я нахмурился. Говорю, что у меня машина сама едет. Сама, и движение контролирует лучше всякого водителя. Это как? Еще больше удивился я. Водитель гулко выдохнул, хотел сесть в машину, но не успел. Старший лейтенант Раков, отдельный полк ДПС, документики покажем. На быковым зрением заметил, как у обочины припарковался автомобиль ДПС. Из него к нам и вышел лейтенант. Обращался он к водителю чудо автомобиля: «Я что-то нарушил». «В России управление Теслой без участия водителя запрещено. Вы создали аварийную ситуацию, когда убрали руки с руля», — пояснил гаишник профессиональным взглядом сканером, определяя, употреблял ли водитель что-нибудь спиртное. Водитель скорчил недовольную гримасу, отдал документы». «Ничего, я никуда не убирал», — буркнул он. «Убирал, не убирал, покажет видеофиксация», — пояснил гаишник, забрав документы. «Можете пройти в патрульный автомобиль и все увидите сами». «Лейтенант, ко мне вопросы есть?» — спросил я. Гаишник оторвал глаза от техпаспорта, смерил меня взглядом, тем самым сканером и после медленно покачал головой. «Можете ехать, и спасибо за бдительность, хотя в следующий раз рекомендую использовать менее радикальные методы воздействия». Он улыбнулся. «Ну, раз ко мне вопросов нет, то и у матросов нет вопросов». Я сел в автомобиль, гулко выдохнул. «Вот только кажется, что ты во всем более-менее разобрался, и на тебе очередной сюрприз. Что хоть стой, хоть падай». Мне бы даже в голову не пришло, что прогресс шагнул до автопилота. Водитель Теслы зло на меня зыркнул и пошел вместе с гаишником к патрульному автомобилю. Мы же, черт возьми, не в звездных войнах, хотя с таким техническим развитием мы до полета на Марс недалеко. Или уже и туда слетали. Я не стал задерживаться, выключил аварику и вернулся в поток. По радио передавали новости. И чтобы переключиться, я прибавил громкости. «При жизни слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского недооценивали и даже где-то посмеивались», — говорил ведущий эфира. «Сейчас его политические прогнозы знают во всем мире и восхищаются глубокой аналитикой российской политики, которая кажется чем-то сверхъестественным». В чем же феномен Владимира Вольфовича? Об этом мы сегодня поговорим с Ксенией Анатольевной Собчак. Что нечасто новые новости. Жириновского я знал очень хорошо, один из самых видных политиков моего времени. Чего стоил его конфликт с Немцовым в 1995 с водой, выплеснутой из стакана? Но то, что Владимир Вольфович вдруг стал пророком, да и в принципе так долго продержался наверху политического олимпа — это сюрприз. Не меньше сюрприз, что дочь Собчака пошла в политику вслед за отцом. А это именно была дочь Собчака, о чем упомянули в эфире. Ну, какие времена такие нравы? А вообще, конечно, упаси Господь Россию. Так дойдет до того, что актеры и певцы в политику начнут по-серьёзному метить. С другой стороны, чего только не было в моё время. Взять Мавроди. Мужик страну нахрен обворовал, а его депутатом сделали. «Ну а что? Удобно. Сам принимаешь законы, чтобы легче было ворочить. Я свернул с главной дороги в проулок, следуя указаниям навигатора. Улица оказалась частью промзоны. Я огляделся, поймав себя на мысли, что такие места, как это, за 30 лет нисколько не изменились. И прогресс обошел такие дыры стороной. Асфальт у конторы был весь в ямах. Между луж стояли битые на марке пара праворуких японцев не первой свежести, один из которых был без колес. За будкой курили двое, один в пиджаке, другой в шортах и с зализанной прической, будто и правда из х не уходили. На табличке у двери красовалось «Деньги под ПТС, дорого». Но краска облезла, и от «дорого» осталось только «доро». Впрочем, на это всем было плевать. Я остановился, открыл бардачок, нашел измятые документы и направился к будке. За столом сидел жирный лысый тип в майке алкоголички, увлечённо тыкавший пальцем в экран телефона. «Подожди, подожди, брат!» Буркнул он, не отрываясь от экрана, и сунул мне какой-то лист со стола. «На, пока ознакомься!» Толстяк что-то жевал с аппетитом, потом хрюкнул от смеха. На экране его мобильника отплясывали полуголые девки. «Раньше было как...» Кино для взрослых, как реликвию, хранили на видеокассетах, перезаписывали, давали друг другу позырить. И, собственно, смотрели тайком. Теперь же никто особо не заморачивался, и все необходимое было, не отходя от кассы. И тут еще надо подумать, хорошо это или плохо. Так про настоящих баб можно забыть с телефоном в руках. Я взял бумагу с условиями, прочитал бегло, куча формулировок, в основном непонятно ни черта. Но лысый освободиться и пообщаемся. Как тут ведутся дела? Потому что на бумажке можно написать что угодно. Однако освобождаться мужик явно не спешил. Прошло минут десять, а он продолжал пялиться в экран, похрюкивая от удовольствия и шевеля ноздрями. «Мне по займу», — напомнил я, поднимаясь и возвращая лист с условиями ему на стол. Да я так-то понял, что ты не за Искиму на палочке пришел, раздраженно фыркнул толстяк. Он раздраженно отложил телефон на стол, достал платок и промокнул взмокшую лысину. Так, что там у тебя? Он не успел договорить, как телефон на столе завибрировал. Алло, маля Люба, да нет, для тебя я всегда свободен. Ну давай вечером, шашлычки и винишку танцуем». Дальше, не глядя на меня, он поставил на стол табличку «Перерыв». Зажав мобильник, плечом буркнул. «Слышь, молодой, пойди пробздись минут на двадцать, мне срочно надо по телефону побазарить». Сказала, собрался уходить, но я его опередил, взявшись за табличку, уложил ее на стол надписью вниз. Он обернулся, уставился на меня, хмурясь и пытаясь въехать, что произошло. Любаня, я перезвоню. Ага, очередной нетерпеливый попался. Сказал он и положил трубку. Я спокойно подвинул ему договор. Мне условия надо узнать. С невозмутимым видом ответил я. Слышите, что непонятно. Руки от таблички нахрен убрал! Продолжил заводиться толстяк. Зачем-то полез в выдвижной ящик стола, достал оттуда перстень, печатку надел. Видимо, посчитал, что золото ему веса прибавит в моих глазах. «Тебя как зовут?» — холодно спросил я. Положил на стол свой ПТС и сел на стол для клиентов. «Гена зовут?» «А ты ничего не попутал? Без, блин!» Толстяк впечатывал со всей дури ладонью по столешнице. Думал меня испугать. Я даже не шелохнулся, хотя желание оттягать его за уши за такое поведение возникло. «Гена, я смотрю, ты себя как правильный ставишь», — продолжил я. Еще вопрос по этому поводу есть», — продолжал заводиться Гена. «Есть. Зачем ты себя некультурно ведешь? К тебе человек пришел, а ты на бабу переключаешься», — сухо сказал я, глядя ему в глаза. «Эли ты меня за человека не считаешь и не хочешь по-людски? А то я ведь на такое поведение, как у гуси, огорчиться могу». Толстяк сглотнул, подвис секунду на пять, переваривая мои слова. Потом медленно сел обратно, поглядывая на меня из-под лобья. Потянулся к мышке. «Да не, все нормально, что ты. Просто думал, ты какой-нибудь очередной хренапутал А ты нормальный конкретный. Вожуха у меня и в мыслях не было тебя огорчать». «Так что ты прав, баб подождет. Чай, может, хочешь?» Из соседней двери выглянул охранник, Потный с крестом на груди, на толстяной цепи. «Ча, все в порядке, Ген?» Он явно услышал холопок толстяка по столешнице и взглянул на меня. «Все, нюштяк, брат, мы договор обсуждаем», быстро сказал толстяк и махнул рукой. Охранник или кто это был? Кивнул и убрался, а Гена вернулся ко мне. «Значит так, оценка тачки у нас после осмотра. Бабло даем по факту заключения договора, все налом», начал рассказывать он. Я внимательно слушал. Проценты, в принципе, не такие высокие, если со сроками не грубить. Деньги даются на руки возврат в течение трех месяцев, если на льготных условиях. На вскидку должен потянуть. «Устраивает?» — спросил Гена, закончив. «Вполне», — подтвердил я. «Кривых тем нет?» «Ну, проценты только, если в срок не уложишься. Я тебе сразу обозначаю, брат, что не заплатить не получится, если не хочешь без тачки остаться». «Быки придут?» — хмыкнул я. Гена как-то добродушно улыбнулся. «Быки не придут, но у нас юристы душные, что любому быку фору выдадут». Мы пошли смотреть кабана. Мерс стоял как памятник, выделяясь своей статью среди прочего ширпотреба здесь присутствующего. Хоть и не новый, но чистый, ухоженный, хром не облез. Толстяк обошел машину, с важным видом заглянул внутрь, потрогал обивку. Ни хрена себе аппарат! Живой же!» — протянул он, будто завидовал. Через пятнадцать минут мне назвали сумму и выдали деньги на руки. Я расписался, оставил Гене ПТС и пожал жирную руку. «Если продавать будешь маякой, я таких зверей люблю!» — улыбнулся толстяк Гена. Сумма получилась внушительной. Мне выдали пятьсот тысяч рублей. Я знал, что цена чуть занижена по сравнению с рынком, но так всегда. Зато, по моим расчетам, этих денег должно хватить, чтобы обставить зал. Ну а там за три месяца, пока действует льготный процент, я найду бабки и заберу ПТС. Сразу после визита в контору я попросил Алису построить маршрут до спортивного магазина. Электроника предложила несколько вариантов на выбор. Я посмотрел фотографии, почитал отзывы покупателей и решил ехать в границ спорта где, по заверениям в интернете, было все для спорта. Вот и посмотрим современный ассортимент. «Прокладываю маршрут», — сообщила Алиса. Магазин оказался действительно большой. Он занимал весь первый этаж новостройки. Свет стекал с потолка, отражался от белоснежных стеллажей и глянцевых коробок. Пахло, правда, здесь не железом, а новым пластиком и чем-то приторно-синтетическим. Я огляделся не без любопытства, читая вывески у входа. Функциональное железо 3.0. Кроссбокс зона для прогрессивных. Смартвивс с Bluetooth отслеживанием. хрена непонятно, но занимательно. Рядом стояли гирки, как игрушки, каждая с цифровым дисплеем. Внизу какие-то баланс платформы круглые, как люки от канализации. Чем-то эта штуковина напомнила мне диск для вращения тазом. Был в свое время такой любопытный тренажер. Я взял одну платформу в руки, пощупал и повертел. Пластик. Легкий и не внушающий доверие. Дай чуть нагрузки, и все рассыплется к чертовой матери. Какое-то здесь все одноразовое, что ли. М да Продавец. Юнец лет двадцати с идеальной укладкой и телефоном в заднем кармане облегчающих джинс подскочил моментально. Я даже опешил от того, как быстро среагировал этот пацан. Когда я заинтересовался товаром. Такая прыть не может не радовать. Надеюсь, подскажет динозавру по ассортименту. Это облегченная серия. Сейчас в тренде функционал без перетренированности, выпалил он как пулемет. Без чего? переспросил я, видимо, не расслышав. Без перетренированности, повторил он, ничуть не смутившись. Значит, не послышалось. Не понял. Заниматься спортом и не тренироваться? Ага, уверенно кивнул он. Вы все правильно поняли, это новая методика нагрузок, которая позволяет добиваться выдающихся результатов без... Он начал выдавать явно заученную речевку для покупателей. Я быстро потерял интерес, потому что тренировки без тренировок это абсурд. А я уже начал верить, что чумак с заряженной водой остался в далеком прошлом. И ведь покупает кто-то такую муть. Пошел дальше вдоль ряда. Потрогал тренажер бабочку. Спинка тренажера чуть не отвалилась при первом касании. «Здесь регулировка электронная. Устанавливаете приложение Body Constructor?» — раздался голос продавца из-за спины. «А производство чье? спросил я, любопытство ради. «Китай — очень надежная сборка». Я зыркнул на продавца, но ничего не сказал. Что такое «майденчино» — мне точно не надо объяснять. Я пошел дальше, увидел стойку для отжиманий. Она скрипела, как табуретка с похмелья. Тоже дешевый пластик, ненадежный. Сотню другую на таком сделаешь и бутиль. Видя, что продавец все еще идет за мной по пятам, я бросил, не оборачиваясь. В армии у нас и стульев делали, те и то надежнее были. Продавец замялся, и, наконец, замолчал. Выбор, положа руку на сердце, не радовал, как и цены. Весь этот дешевый пластик стоил каких-то совершенно неприличных денег. Захочешь заняться спортом, до бюджета не сложишь. Тот же тренажер бабочка, рассчитанный на малые веса, стоил под сотню тысяч. Купи такое, что потом с ним делать. Даже в отличие от нормального тренажера на металлолом не сдашь. Хотя, можно фотосессию устроить в соцсетях. Я вздохнул и подошел к перчаткам. Здесь дела обстояли получше, как и в случае с тренажерами, прогресс пошел семимильными шагами, но в отличие от последних пошел в правильную сторону. В мое время у всех перчаток было одинаковое количество унций, что доставляло определенное неудобства. Сейчас же выбор был от подушек в 14 и больше унций до перчаток для смешанных единоборств, в которых практически не было набивки. Я взял одну пару, повертел в руках. Раньше такое видел только по телевизору. Тот же Токтаров в таких дрался. Глянул на ценник две с половиной тысячи рублей. Правда, материал дешевый и быстро сотрется при должных нагрузках в зале. Это не советские перчатки. С теми что угодно делай, а материал не порвешь. Огромный выбор был и среди скакалок бинтов кап. Я походил, приценился. Цены кусались и пугали, но в случае с перчатками, по крайней мере, знаешь, за что платишь. А вот нахрена придумали скакалку со счетчиком? Большой вопрос. Если так сильно хочется, засекаешь время на часах и пошел прыгать. «А вы наш клубный покупатель?» Не отставал продавец, заходя на второй круг. «Братец, тебе поговорить не с кем», — я обернулся. «Под руку же говоришь». Чего о хорошей наглости продавцу было не занимать. «Сейчас действует скидка 15% при регистрации в приложении», — выдал он, ничуть не смутившись. «Мне не скидка нужна. Мне бы нормальные тренажеры не помешали. Вот этот, например. Нахрена приблуда?» Я кивнул на манекен, на котором вокруг талии был застегнут пояс с потухшим экраном. «Мио-стимулятор для тела — это отличное решение, когда совсем нет времени и финансов на занятия в тренажерных залах. Во время его работы вы не испытываете чувства неудобства и можете заниматься важными делами. Я посмотрел на него и не мог скрыть улыбки. Ты просто по-человечески сказать можешь, не стихами, дерьмо или не дерьмо. Э, ну вы сами понимаете, что не бывает пресс без похода в зал. Чуть тише сказал парень. Скорее, это дополнение к нагрузкам, но не замена. Да, пресс без зала — это как борщ без свеклы или блины без сметаны, я улыбнулся. «А нормальное железо у тебя есть?» «Ну, все, что вы видите», — он пожал плечами. В этот момент со стороны Каз громко крикнули. «Ваня, мы начинаем!» «Иду», — откликнулся продавец и покосился на меня. «Если что, я буду у кассы». «Будь здоров». Я продолжал вертеть в руках перчатки без пальцев. «Хотя погоди, что за конкурс?» «Можете поучаствовать. Ну, если вам нормальное железо нужно». Продавец быстро ориентировался, поняв, что со мной разговор короткий. Я остался между рядов с перчатками, когда по золу прокатился голос из динамиков. «Внимание, уважаемые гости! Напоминаем, приз от гранита спорта все еще ждет своего победителя. Комплект чугунных гир весом 16, 24 и 32 килограмма заберет тот, кто продержится на нашей богатыре-перекладине дольше всех». Возле кассы действительно начали собираться люди. У небольшого закутка столпилось человек 20, может больше. Я заинтересовался, подошел ближе. Конкурсы — это дело хорошее, если, конечно, не придется балансировать на пластмассовом круге. Это точно без меня. Но, подойдя ближе, я понял, что происходит что-то интересное. Посередине пятачка, где проходил конкурс, висела перекладина. Явно непростая. Один за другим участники срывались, с неё не в силах удержаться даже нескольких секунд. Кто-то снимал попытки на телефон, кто-то подбодривал участников, остальные просто наблюдали. Я сразу догадался, в чем дело. Это не глухо закрепленный турник, а хитрая штуковина. При малейшем смещении веса перекладина начинала вращаться. Скользить под ладонями, и уже через несколько секунд даже крепкий парень терял сцепление. «Помню такие аттракционы на Черноморском побережье. Платишь за участие, и если провисишь какое-то время, забираешь денежный приз. Так вот, на моей памяти не припомню, чтобы там хоть кто-то выигрывал. Кроме меня. Но есть еще герои!» — с вызовом спросил ведущий, крепыш с микрофоном и фирменной футболкой только железо. Наш замечательный приз пылится уже третью неделю, а вам всего-то надо провисеть на перекладине ровно одну минуту. Ну и, конечно, предоставить чека покупки в нашем магазине на любую сумму. «Да чё там?» — Пробасил кто-то из толпы. «Там сцепление нереальное надо. Уже все пробовали. Даже этот, как его. С гирями фоткался тут недавно. Ну, мастер спорта. И тот слетел». «Гири красивые, конечно», — поддокнул другой. «Но, похоже, так и останутся на стенде». Пыль с них только стирают для приличия, вставил третий. Есть желающий, повторил ведущий, уже с оттенком иронии осматривая толпу. Неужели перевелись богатыри на русской земле? Я шагнул вперед. Люди расступились сами собой, косясь на меня украдкой. Я попробую, сказал я спокойно. Толпа оживилась, пошли перешептывание. Ведущий взглянул на меня внимательно, потом пожал плечами. Ну что ж, почему бы и да, у нас еще один кандидат, поприветствуем смельчака. Я подошел к перекладине, глянул вверх, стальная труба чуть потертая, движется, скотина. Уйдет под руками, как только перенесешь вес. Чек у вас есть? — спросил ведущий, опустив микрофон. Будет, я указал на перчатки без пальцев, вот их хочу купить. Что ж, тогда начали. Время! Глава двенадцатая. Я подпрыгнул, взялся за перекладину широким хватом. Сразу почувствовал, как она чуть дрогнула, готовая прокрутиться. Старый трюк. Перекладина шире, обычно раза в два, чуть скользит и вращается. Сделано специально, чтобы скидывало с хвата. Умно, но подленько. Но я не дернулся, постарался не напрягаться, просто повис, расслабив спину и плечи, ноги скрестил, чтобы не мешались. Все, что знал раньше, в те годы, когда железо было не в приложении, а в мозолях на руках, все вспомнилось. Чтобы провисеть на этой штуке дольше пяти секунд, нужен абсолютный контроль тела. Держаться было крайне непросто. Мне казалось, что первое же движение, и я отпущу перекладину, не смогу ее удержать. Время будто растянулось жвачкой, толпа затихла. Как только я провисел, первой секундой не упал. Некоторые тотчас включили камеры на телефонах. «Слушай, он висит!» — прокатился шепот. «Уже дольше, чем тот фитнес-инструктор». Ведущий, которого, естественно, не устраивала моя победа по умолчанию, начал пытаться сбить меня с толку. Полет отличный! 10 секунд прошло! Как ваши ощущения?» Затараторил он прямо по духам. Хотелось сказать, чтобы он заткнулся нахрен и в идеале вообще не дышал, но я решил промолчать. Нагрузка колоссальная, держаться уже тяжело. Перекладина так и норовит подвернуться. А любое лишнее слово только будет отвлекать. 20 секунд — это что-то невероятное!» — околдел ведущий, кружась возле меня волчком. Кажется, это серьезная заявка на победу, но еще полно времени. Давайте поддержим нашего чемпиона аплодисментами. Люди загудели, захлопали. Всем было любопытно, как я справлюсь дальше. Давай! пискнул какой-то мальчишка, державший за руку маму. Мне приходилось все сложнее. Руки от напряжения тряслись, мышцы начали забиваться, а ведь не прошло и половины времени. Давай, Саня! Я стеснул зубы, закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Все-таки гири мне явно будут не лишними. Найти бы, где еще такое добро продается. Там отоварится и вообще шик. Сорок секунд прошло. Слышались эхом слова ведущего. Пятьдесят! Давайте все вместе сделаем обратный отчет Десять. Девять! Я не слушал по большей части. Руки не просто дрожали, а ходили ходуном. Я крепче стиснул зубы изо всех сил, мешая перекладине провернуться. Понимая, что до заветной минуты остается несколько секунд, из последних сил подтянулся и спрыгнул. Положа руку на сердце, я сделал это не эффекта ради, а чтобы не упасть. По сути, сэкономил несколько секунд, которые провел в воздухе. Зрители мигом замолчали. Ведущий уставился на экран мобильника с выключенным секундомером. Его брови медленно поползли вверх. «Минута. Ровно!» Тихо, забыв поднять микрофон, объявил он. Толпа взорвалась аплодисментами. Я вяло, поулыбался, чувствуя, что не смогу в ближайшее время нормально поднять руки. но она, черт возьми, того стоило!» Отдышался, уперевшись ладонями в бедра. Пальцы гудели в мышцы, словно налили расплавленное железо. Толпа еще похлопала. У нас есть победитель!» — возбужденно крикнул ведущий, теперь подняв микрофон. Ваши впечатления от конкурса? Я поднял голову, оглядел собравшихся. Справа стоял парень-консультант в яркой майке, ошарашенно глядя на меня. Впечатления? Я повернулся к ведущему. Если работать настоящим железом, я кивнул в сторону призовых гирь, то и результат будет соответствующий, хоть на турнике, хоть в жизни. Было бы желание консультант, поняв, к чему я клоню, улыбнулся. Мне вручили сертификат победителя, сделали несколько снимков. Потом народ начал расходиться, поняв, что ничего интересного больше не предвидится. Ведущий уже без микрофона подошел ко мне с телефоном в руках. «Мы обязательно выложим в сеть видео с конкурса», — с улыбкой сказал он. «Надо же как-то отчитаться перед спонсорами, ну, сами понимаете». «Если вы не против, конечно. Если дадите аккаунт, мы вас отметим». Я сначала хотел ответить «нет», но быстро вспомнил о своей странице в соцсетях. «Есть. Саша Файтер. Вот». Я показал экран мобильника с открытой страницей. «Отлично. Он записал данные. Мы еще от себя дадим вам скидку от нашей компании, если решите что-то купить». Сильно выступили. Заслужили. Я подошел к постаменту, где стояли призовые гири. Поднял было одну, но ведущий остановил меня мягким жестом. «Не стоит. Мы пришлем вам все доставкой. Только оставьте адрес и телефон». «По почте?» — я скептически приподнял бровь. «Мне проще самому дотащить пока на колесах, чем потом отделение искать. Нет-нет, курьерская доставка. Мы сами привезем от двери до двери», — заверил ведущий. Я продиктовал адрес будущего зала и оставил номер мобильного телефона, чтобы со мной могли связаться и уточнить удобное время доставки. Поймал себя на мысли, что в России образца 2025 года все меньше сфер, где нужно непосредственное участие человека. Хочешь есть? Вот тебе курьеры сотни ресторанов на выбор. Шмотки прикупить? Пожалуйста. Но слишком это все расслабляло. Я, конечно, никогда не верил в теории рептилоидов и кыштымских карликов, но тут не больно задумаешься. Так скоро выходить из дома будет без надобности? А зачем все под рукой, начиная от еды, кончая бабами? Ты, значит, в ферме работаешь, которая Гири делает, спросил я ведущего. На отдел продаж. Хотите я вам сразу наш каталог покажу? Уверен, что вам понравится. Он протянул глянцевую книжечку, плотную с лаковыми страницами. Я пролистал. Все цифровое. Гантели с дисплеем, Гири с Bluetooth, беговые дорожки с голосовыми ассистентами. Красиво, но... «А простое железо есть, без лампочек и батареек, как гири». М -м, «Под заказ можем сделать, Все обсуждаемо», — ответил продавец. «А цены?» Он пролистал каталог, показал примеры работ, выполненных под заказ и их стоимость. Я сразу понял, что обычное железо здесь делается в виде сувениров. «Оставить ваш телефон продажникам, с вами свяжутся», — предложил ведущий. «Если решу, то я сам вас найду». Я покачал головой. Железо по цене сувениров — это перебор. «Удачного дня!» — попрощался ведущий. «Только товар не забудьте купить. Нам чек нужен для отчетности». Перчатки я покупать не стал, они были действительно качественные, но цена я выбрал на выходе скакалку по акции без счетчиков и взял ее. А вот с остальным надо крепко думать. Лучше своими руками сделать зал, чем тратить деньги на сувениры. Да, времени больше уйдет, зато не будешь думать во время упражнений, что тренажер под тобой сломается в любой момент. Уже в машине, взявшись за руль кабана, я сказал. «Алиса, где можно купить подержанные гантели?» «На сайте бесплатных объявлений Авито», отозвалась она, будто только этого и ждала. «А сколько стоит?» – заинтересовался я. «Цена варьируется от 200 до 2000 рублей за комплект». Хотите, открою вам подборку объявлений? Конечно, хочу. На экране вспыхнуло сразу с десяток объявлений по Москве. Металлические блины, старые штанги, ржавые, но живые. Аккуратно подчистить коррозию и будут блестеть. На одном из объявлений вовсе был целый ассортимент, будто на витрине старого спорттуризма. туризма. Я зашел в объявление. Советское железо продавали по цене металлолома по 100 рублей за килограмм. Целый ржавый рай. А чего ж ты раньше не сказала, Буркмуве? Вы не спрашивали, но если хотите, могу подобрать еще категории спортивного инвентаря. Подбирай. Передо мной открылась целая витрина, только не глянцевая, как в спортивном магазине, а настоящая. Вещи с историей, с потом, с запахом металла, а не пластика. Здесь было все — бинты, шлемы, тренажеры и многое прочее. Я достал блокнот, ручку. Сидел, считал, умножал. Получалось меньше, чем один умный тренажер в магазине. За все. Надо брать. Сказал я вслух. Позвонил по первому номеру того самого рая в гаражах. «Железо продаете?» — спросил я, когда соединение установилось. «Продаем. Приезжайте, забирайте», — ответил хриплый мужской голос. Я припомнил о доставке и решил уточнить. «Отправить доставкой можно?» «Можно, но нужно», — хмыкнул мужик и пояснил. «Дорого выйдет. Раз в десять больше, чем отдадите за железо. Так что лучше сами приезжайте. Что-нибудь придумаем». «Ясно, не все, коту масляница. Понял, заберу. Когда вас добраться и как по времени удобно», — уточнил я. «Да как спич, так приезжай. Я свою ласточку капитали в гараже с утра до вечера. Адрес...» Продавец пояснил, как до него добраться. Я записал в блокнот. «Если что, придержите, я точно приеду на днях», — сказал я. Мужик в ответ многозначительно хмыкнул. «Брать, вот по чесноку, кому кроме тебя нужен этот металлолом?» Я вернулся к списку, начал обзванивать остальных. Все, что меня интересовало, было в наличии, и везде мне предлагали приехать и забрать товар самому. По итогу, примерно через час у меня был на руках довольно внушительный список адресов. Все необходимое для зала обошлось бы меньше, чем в 30 тысяч рублей. Отлично, что тут еще скажешь? Я вывернул с парковки и поехал в зал. Мимо проносились бесконечные вывески, автомойки, пункты шиномонтажа, вейп-шопы, кальянные кафе. На очередном повороте передо мной выскочил какой-то мужик, размахивая руками. Пришлось остановиться, чтобы его не сбить. Мужик был в спортивных штанах с небритым лицом. На обочине стояла баба в платке, на руках сверток, видимо, дитя. «Слышь, ты что под колеса бросаешься?» — бросил я, опуская стекло на двери. Прихрамывая, он подбежал ко мне, и я чуть опустил стекло на водительской двери. «Брат, помоги, бензин кончился!» Мы с юга, беженцы, ребенок маленький. Задыхаясь, затарахтел он, сопровождая слова активной жестикуляцией. У обочины действительно стояла красная шестерка. Сколько ребенку? Я покосился на обочину, где женщина покачивала сверток в руках. Шесть месяцев, пожалуйста, хоть немного. Ты цыган? Прямо спросил я. Нет, ты что, обижаешь, брат, мы с юга, вот паспорт. Он вытащил какой-то документ. Я не смотрел, вынул из кармана купюру. — На, только запомни. Если обманываешь, лучше бы ты меня не встречал. Он схватил деньги с радостью. — Спасибо, брат, дай бог тебе! — Все, сворачивай базар, — перебил я. Но тот не отходил. — На, брат, от сердца отрываю. Ребенок у меня малый, не хотим в машине ночевать. Он вытащил из-под рубахи, толстую золотую цепь и протянул мне. — Настоящий, купи за бесценок. — Дай посмотрю, — сухо сказал я. Но он было принялся снимать цепь, но я его остановил. Все, что нужно, так вижу. В жизни всякое может быть. Такие обстоятельства тоже. И если людям нужна помощь, нельзя отворачиваться. Нужно помогать по возможности. Те же цыгане. А это была цыганская семья. Тоже люди и у них также бывают неприятности, как у всех. Не имею привычки делить людей по национальностям или как-то еще. Другой разговор, чем человек отвечает тебе на доброту. Я посмотрел на цепочку ближе, когда цыган чуть нагнулся вперед. Ясно все, цепочка была легкая, как воздух. Покрытие неровное, замок кривой, сомнений не было. Золото говоришь? Спросил я. Да, брат, вот на кресте клянусь. И он поцеловал распятие, висящее на цепочке. Я вздохнул. А потом резко схватил его за цепочку одной рукой. Второй нажал на подъемник стекла. Стекло прижало шею цыгана так, что у него глаза полезли на лоб. Я, недолго думая, включил передачу, отпустил тормоз, и кабан медленно покатился вперед. Цыган, совершенно обезумевший, побежал следом, как волк из известного мультфильма. «Пощади, брат, пощади!» «Я тебе деньги дал». «В положение вошел», — спокойно сказал я, крепко держа его за цепь. «А ты в ответ мне тухляк толкаешь? Это, по-твоему, по-людски? Прости, прости, дурака не повторится такого, мамой клянусь!» — верещал он. «Бабки на базу!» — рявкнул я, не отпуская газ. Цыган изловчился, достал купюру, которую я ему дал и вернул. Я плавно остановился, открыл окно и отпустил цепочку. Цыган отшатнулся, держась за шею, тяжело дышая, весь трясясь. «Еще раз тебя или твоих увижу, то не обижайся!» предупредил я. Понял, больше не будем. Не здесь. Он попятился и бросился к красной шестерке. Женщина в это время уже бросила сверток на сиденье и запрыгнула в автомобиль. Внутри свертка была кукла. Ну а в бензобаке шестерки сразу нашелся бензин. Актеры, блин. Да, совсем цыгане обнаглели. Пользуются доверием людей и сами подкладывают в ответ свинью. А ну ведь как отличительная черта русского человека сострадание. И эти не люди пользуются нашей добротой. В мире стало спокойнее на одного вруна. Вдруг услышал я голос сбоку: на обочине притормозил паренек лет 25 и вышел из своего автомобиля с телефоном в руках. В машине осталось сидеть молоденькая девчонка. Я все на видео записал, если что, объявил он. Надо выложить в паблике, чтобы люди на такой развод не попадались. Вы не пострадали? «Нормально все и много в городе таких?» — спросил я. «Полно! То духи палёные предлагают, то айфоны китайские». Жулье, он вздохнул. «Скоро какую-нибудь новую схему развода придумают. Самое обидное, что люди все равно вляпываются». Я поблагодарил паренька за бдительность и поехал дальше. Подъехав к залу, сразу обратил внимание на тонкий след из песка, ведущий к дверям с улицы. Мешок, может, порвался к чертовой матери. Пацаны были в зале. У стены стояли пакеты, бутылки с водой, чипсы, пирожки в целлофане. На подоконнике стояла музыкальная колонка, из которой играл слабенький бит. «Угощайся, Саня!» — крикнул Виталя, поднимая пачку чипсов. Я только кивнул, но угощаться не стал. У пола ближе к дальней стене лежал песок. Грубый, с редкими ракушками желтоватый, рядом валялась тележка. Знаешь, что за песок, пацаны?» — я подошел к горке, пощупал. Песок явно не походил на магазинный. Марика и Виталий сделали вид, что не услышали вопрос. С довольным видом жрали чипсы и запивали газировкой. Я выпрямился, перевел взгляд на телегу, к ее колесам тоже прилип песок. «Ну вы, конечно, молодцы», — выдохнул я. «Из песочницы, что ли, свистнули?» «А, а что не так? Там много детям, хватит», — усмехнулся Виталий, закидывая в рот очередную чипсину. «Так-то целый самосвал привезли, делиться надо?» — поддакнул Марик. Я сразу понял, почему пацаны так охотно согласились заняться песком. Еще до этого приметил, откуда его можно взять и, собственно, взяли. Ну а бабки, которые давал Игорь, спустили на еду и музыкальную колонку. «А если придут хозяева?» — спросил я спокойно, не повышая голоса. «Что тогда скажете?» «Да какой там придут?» — отмахнулся Виталий. «Он уже неделю никому нахрен не нужно лежит, поэтому...» Он вдруг запнулся, опустил руку, державшую чипсину, и посмотрел мне за спину. Я обернулся и увидел худощавого мужчину лет сорока с большой кожаной папкой в руках. «Ну, конечно, теперь уже без присмотра песок оставить нельзя!» Он возмущенно всплеснул руками. Повисла пауза. Я перевел взгляд на Марика и Виталю, которые уже были на ногах. Вот же исполнители! «Простите, мы дублен ничейный», — робко выдавил Марик, вжимая голову в плечи. «Какой ничейный? Ничейный вы на берегу реки найдете», — возмутился мужик. «Так, я звоню в полицию. Вон хулиганы. Вы посмотрите, посередине белого дня уже песок нельзя оставить». Он вытащил телефон и начал тыкать в экран пальцами. Я шагнул к мужику, достал деньги, те, что остались от утреннего заработка. Отчитал пару купюр и без лишних слов протянул мужику. «За мешок, телегу и неудобство. Давай без полиции обойдемся. Мужик сжал губы, но деньги взял, посмотрел на меня, потом на пацанов и ушел, не сказав больше ни слова. Я проводил его взглядом, закрыл глаза, чувствуя, как по венам разливается злость. «Тут бы совершенно случайно не поубивать бы этих дельцов нахрен». Успокоиться помог глубокий вдох и медленный выдох. Я обернулся к пацанам. Эти деньги я вычту из -за оплаты за стяжку. В двойном размере. А если вы меня подставите еще раз, закопаю вас в ту же песочницу, откуда вы притащили песок. Ясно, изъясняюсь. Марика и Виталий молчали. На самом деле, если углубляться в вопрос, вина пацанов только в том, что они идиоты и такие гениальные идеи приходили только в дурные головы. Песка натаскали на тысячу, но ну, на две, а вот на статью могли прилипнуть на раз. Сидели бы потом за то, что свистнули песка из песочницы. Но после моих слов лица Виталия и Марика как-то сразу вытянулись. — Сань, — прошептал Марик неуверенно, — нам деньги позарез нужны. — Мы тут задолжали, — присоединился Виталий. Головой надо было думать о не одним местом. Ничем не могу помочь. Сань, ты не понял, мы серьезному человеку деньги нужны, а он так не оставит. Я про себя усмехнулся. Интересно, серьезный человек в их картине мира это кто? Сосед по лестничной клетке Вася, ну, ей-богу, никто серьезный таким чебурашком деньги попросту не займет. Мы остались должны за грибы Егору, выпалил Марик. «Барыга, что ли?» — уточнил я. «Ага, он с нас теперь шкуру спустит», — подтвердил он. «Заживо», — поежился Виталий. Я посмотрел на них внимательно, поочередно. «Ну, допустим, со снятием шкуры Егору придется подождать, потому что вы работу не закончили». «Так он сюда при...